«27. Привет. Есть планы на завтра?» Сначала я подумала, что эта смс-ка попала ко мне по ошибке, заблудившись в допотопных тасманийских сетях. Может быть, она даже провисела в этих сетях целые сутки. Ведь кто станет задавать такие вопросы перед началом рабочей недели? Но на болотно-сером дисплее высветилось имя Берни. «Странно. Мы ведь виделись всего неделю назад». Есть ли у меня планы? Пожалуй, завтра мне хотелось бы напиться. Не так, как это принято делать в свой день рождения. Весело, в кругу друзей и родных. Просто откупырить с утра бутылку и проскочить экспрессом в своё одинокое 25-летие. «Пока нет, а что?» — набрала я на дисплее и нажала «Отправить». Берник, помедлив, ответил звонком. «Буду завтра в Сити по делам. Не хочешь встретиться?» «Есть новости для тебя». Добавил он, между прочим. Я сразу догадалась, что это будут за новости. Ведь я думала об этом все предыдущие дни, пока восстанавливала опознаки, пока делала съёмки. Дни стояли холодные, ветренные, и улицы были безлюдны. А мне так хотелось, чтобы в одном из домиков открылась дверь и выглянула бы обеспокоенная старушка или любопытный подросток. Я бы спросила: "Не видели ли они, кто вырвал из земли эти палки с оранжевыми шляпками?" Может, кто-то шёл мимо, гуляя с собакой, и заметил сгорбленную спину и жиденький хвостик назад у тылке. Я почти не сомневалась, что это был старый рокер. Именно поэтому он не стал трогать верьки у собственного дома, а отъехал подальше. Даже в мелких пакостях люди здесь остаются трусливыми и лицемерными. Никто не станет бить себя в грудь, да это сделал я. Вернее, мой верный рыцарь не стал бы дожидаться, пока кто-нибудь выглянет из дверей. Он мог бы и постучать сам. Я оказавшись поблизости по работе, разговориться с хозяйкой, пока та сокрушённо демонстрировала ему море разливанное на полу прачечной. Кто-то наверняка видел вандала. И теперь моему другу не терпится рассказать мне об этом. А я вдруг понимаю, что сейчас, когда правда здесь, на расстоянии вытянутой руки, я готова малодушно заткнуть уши. Я всегда была уверена, что предпочла бы сразу узнать любой диагноз или приговор, лишь бы не томиться в неведении. А если завтра мне скажут, что это был люк, скорее всего, я просто не поверю. Он совсем не похож на воинствующего невежду. Пусть даже он написал эту анонимку. У каждого бывают минуты слабости. На тем, кто выдернул мои вешки, могло двигать только одно тупая злоба. Я приехала на место встречи раньше времени. Все лавочки в маленьком сквере были пусты. Здесь в старом центре осень ощущалась сильнее, чем в моём вечнозелёном пригороде. Мне хотелось назвать английское эту сонной меланхоличной осень. По я ей очень шли грамоздкие, как сокваяшковые наиальные постройки из жёлтого песчаника. Жыденькое солнце играло строями фонтанов, посреди которого возвышался бронзовый адмирал. Столетние дубы и вязы обступившие каменный пятачок сквер тускло золотились сквозь остатки тумана. Утро выдалось прохладным. Однако наберник, который торопливо шагал по аллее от почтамта, был в неизменной футболке, на сей раз даже без куртки. Это, наверное, тоже британское наследие, подумала я, вставая ему навстречу. Спартанский холод в спальнях, голые ноги школьниц, торчащие из-под коротких форменных платьев. Опухово-шерстяное изобилие, заполонившее с приходом осенью городской рынок, забавные ушанки, вязаные свитеры — всё это для наивных туристов. Для тех, кто ожидал найти здесь оливковые деревья в цвету. «Привет! Извини, что опоздал. Дела!» Он неловко улыбался, не разжимая широкого клоунского рта. Ему, должно быть, самому была не по душе роль гонца, приносящего лишь печальные вести. Неужели и сегодняшняя будет такой же? Привет. Да и ерунда. Слушай, тут так холодно, давай где-нибудь посидим. Я уже почти год как приехала и ещё ни разу не была в настоящем пабе. У вас ведь есть такие, знаешь, в английском стиле. Бернина морщил лоб и огляделся. Паб? Дай подумать. Я знаю парочку неплохих старых отелей. По традиции отелями в Австралии часто называют питейные заведения. А ещё виски-бар совсем рядом. Отлично. Там я тоже ещё не была. Я собрала ему не моргнув глазом. Вискакурня, которая по забавному совпадению соседствовала с улицей имени Морисона, делила старинный коттедж с магазином антикварных карт. Из любопытства я заглядывала в неё пару раз, даже пила там кофе, отказавшись от настойчивых предложений официанта продегустировать их фирменные напитки. А вот сегодня они пришлись бы как нельзя, кстати. «За всегда-то эмпетейных заведений мой друг явно не был. Перебежав дорогу на мигающей красной, он устремился дальше по Элизабет-стрит, хотя нам было налево. Я не стала его окликать. Мне по-прежнему хотелось оттянуть развязку, пусть и смягчённая алкогольной анестезией. Мы вышли к набережной, откуда был виден док, где зимуют ледоколы. Сейчас там стояла лишь маленькая французская астролябия». На маячащей в далике синей корме у меня было достаточно, чтобы вспомнить об Антарктике. В голове зазвучали гитара и арфа, хрустальный перезвон льдинок, мерцание зелёного полотнища Аврора Австралис в полярной ночи. Эта музыка была бы прекрасной, и придя на ко мне случайно из радиоприёмника, из чего-то распахнутого окна, не тянулись бы за ней тогда зубчатые горы с обложки диска и название оркестра. и невыносимое присутствие люка в каждой ноте. Так уж видимо устроен человек, что везде видит лица себе подобных. В детстве я в захлёб читала об учёных, а теперь мне чудилось, будто эти учёные сами смотрят на меня. Ведь какой бы наукой ты ни занимался, тебе всё равно придётся изучать людей. Недоверие и враждебность одних, любопытство других, И обидеться ране или поздно, что объединяет их всех истинно человеческая способность выбирать. Тянуться ли к свету, как моя комнатная Лиана, или оставаться всю жизнь подростком. А знаешь, почему это место называется Mouseen Place? спросила я, кивнув на бетонный парапет, торчащий поперёк набережной. Mouseen, задумчиво повторил Берни. Это вроде был морской капитан, да? Плавал куда-то на полюс, там погиб. Нет, ты, наверное, имеешь в виду Франклина. Ему ещё памятник в сквере, где мы встречались. А у Моусса на памятника нет, только вот эта надпись. Хотя ему бы, наверное, понравилось. Он был скромный человек и при этом отважный учёный. Геолог, как мой отец. Он нанёс на карты почти всё побережье Антарктики. А ещё он со своей экспедицией поднялся к кратеру огромного вулкана там же за полярным кругом. Вулкан. Надо же. Простодушно изумился Берни. И что же он не замерзает? Я не успела ответить. Дверились как курне распахнулись прямо перед носом, выпуская голдящую компанию азиатских туристов. Мы вошли внутрь. Народу было многовато для буднего дня. В ожидании пока рассосётся очередь у стойки, мы уселись в другом конце зала, под грубо отесанными потолочными балками. Добовые бочки, сложенные штабелями вдоль стен, вполне правдоподобно дорисовывали картину старого портового бара. Вот только столики были слишком хлипкими для китабойских кулаков. Дегустировать виски мой друг отказался, взял пиво, и, вернувшись за стол, с любопытством принялся наблюдать, как я принюхиваюсь. Запах в стаканчиков, расставленных на скоблённой доске, был одинаково резким и сивушным. А вот с виду все они были разными. В одном плескалась лимонная желтизна, другой был цвета слабого чая, а третий напомнил мне об английской гостиной, где у камина дремлет рыжий сэттер и постукивает в тишине маятник часов, обрамлённых красным деревом. Я подняла глаза, отгоняя мысли о люке. Бодрым голосом предложила: "Давай выпьем за Маусена. У него сегодня день рождения". Как у него тоже? Эта фраза будто бы вырвалась у меня нечаянно. Он тут же захлопнул рот и забавно выпятил челюсть, как обычно делал в замешательстве или смущении. Что значит тоже? Ну. У тебя ведь тоже день рождения, верно? Откуда ты знаешь? На правах прочитал, сознал себя не потупившись. А запомнить было легко: 5-й день, 5-й месяц. Ай да дислексик. Значит, он не зря назначил встречу именно сегодня. И в этот бар пошёл без звука, словно обрадовался поводу посидеть наконец-то по-приятельски. Может, и не было никакой новости. Все мои волнения напрасны. Я хотела похвалить его за наблюдательность, но не смогла подобрать английского слова. А Берни, воспользовавшись паузой, добавил. «Я тут недавно на остров Марии ездил. Вот привёз». Он порылся в своём видавшем вида рюкзаке и положил на стол желтовато-серый булыжник. «Это тебе». Я взяла камень в руки. Это был отколотый кусок. На внешней крупнозернистой его стороне веером проступали ребристые окаменелости, похожие на раковины морских гребешков. «Тут ископаемые на рынке продают», — снова заговорил Берни. Но я всегда думал, вдруг подделки, уж больно красивые. А эти настоящие. Я сам их отколупал. Представляешь, стоит скала, и вся в этих ракушках. Это не дали ритм. Мы там читали с ребятами. Правильно, это известняк. Он образуется везде, где когда-то были моря. Песок, обломки раковин, всё спрессовывается в камень. Очень распространённая на Земле порода. Но такие окаменелости мне ещё не попадались. Лицо Берни просияло. Я улыбнулась в ответ и, добавив неловкое спасибо, откинула краешком стакана обок его пинты. Он сделал глоток, и я выпила залпом. Стало тепло. Говорить не хотелось. Хотелось просто сидеть и глазеть в окно на прохожих и чувствовать, как размякает тело. После второй порции виски мне стало мерещиться, что я медуза. В голове шумело море, лица напротив чуть затуманенные, казалось, маска и кволангиста подплыла слишком близко. Интересно, почему считается, что алкоголь развязывает язык? Одна лишь мысль о том, чтобы обнажить перед кем-то душу в припадке пьяной откровенности, вызывала во мне такой жгучий стыд, будто я нечаянно ужалила сама себя. На том конце стола осторожно кашлянули. «Слушай, я подумал... Сейчас, наверное, не лучшее время, чтобы об этом говорить. Но, возможно, тебе захочется знать». Я посмотрела на третий стакан, ещё не тронутый, и подумала... «Нет уж, хватит с меня на сегодня». «Валяй». Я тут в одном доме работал. Стою на кухне, краны меняю, а хозяйка болтает с подружкой. Планировка открытая, всё слышно. Обсуждают новости из телевизора, а потом хозяйка и говорит. А вот некоторые вешают фотоаппараты на воздушных змеев и снимают, что хотят. Мол, закон не запрещает. Вот одну усадьбу тут ограбили, думаете, как? А им чокнутая русская помогла. Я по-прежнему стыдёнисто колыхалась в солёных волнах, и мне было всё равно, о чём там сплетничают на кухнях. Мой вид должно быть ободрил Берни, потому что он продолжал уверенней. А подруга ей отвечает: "Так я на днях читала в газете про это ограбление. Там ни слова нет про змея, и среди имён задержанных ни одного русского не было". "Каких имён? Разве их нашли?" "Не знаю. Я ведь вообще не в курсе всей этой истории". Во взгляде его читался упрёк, что всё-таки ввязалась. Я пожала плечами. А что это был за дом, где ты работал? В каком районе? На Санди-Бэй. Богатый такой дом с видом на бухту. В гостиной даже рояль стоял, только маленький. Санди-Бэй? Это не так близко к западному хоберту, а уж до северных районов и того дальше. Как же ты до дома глядеть сплетни обо мне? Если только старый рокер Стоп, стоп, стоп. Причём он тут вообще? Рояль? Ну да. Хозяйка вроде сама музыканша. Я там и ноты гидала, и футляр большой, типа от контрабаса. Вот, значит, о чём болтают перед репетицией, эти джентльмены во фраках и дамы в чёрных платьях до пят. Но ведь контрабасо сидят справа, далеко от валторн. Неужели он рассказал всем Аркиостру? собрала в кружок за кулисами, чтобы скоротать время до начала концерта. А потом, выйдя на сцену, переключился в режим возвыш и воспарил за облачные дали. А я осталась подыхать, как медуза, выброшенная на берег. Найти газету, о которой говорил Берни, оказалось непросто. В библиотеке хранили только свежие номера. Когда же, проявив чудеса изобретательности, я добралась до подшивки, там тоже ничего не обнаружилось. В конце концов новость отыскалась в городском ежедневнике, где была колонка Весы правосудия. Имена были в самом низу, коротенькой заметке. Все три мужские. Ни одного из них я не слышала прежде. Был ли среди этих троих немногословный лодочник в красной кепке? Я живо представила, как он, сплюнув за борт, говорит Джейку: "Не дрейф. Если поймают, не заложу, гадом буду". Джейк молчит. Ладонью у него потеет от волнения. Он должен сделать выбор, и за себя, и за Мишаль. Майские праздники прошли непривычно тихо. Не было ни парадов, ни флашков, ни даже просто выходного. Где-то на другом краю земли дачники грузили в автобусы неподъёмные сумки с рассадой. Мамины письма заросли как травой восклицательными знаками: "Адуванчики, птички, жара". А мой маленький остров дрейфовал на юг, будто айсберг. И дыхание полюса становилось всё сильнее день ото дня. Когда комнатный градусник в мансарде стал по утрам показывать плюс десять, я не выдержала. Села в машину и через час воровато втащила в дом картонную коробку с тепловентилятором. Сразу стало уютней. Втиснутый в угол у стола обогреватель урчал, как кошка. И рукам моим было тепло стучать по клавишам. И потихоньку оттаивало сердце, радуясь тому, как складно ложатся строчки. К концу месяца первая глава была готова, и Просад, посмотрев её, дал добро. Он больше не выражал недоверия к моим методам и даже похлопотав добился у властей разрешения на скважину в Западном Хоoverline. Я и не думала, что мне выпадет случай побывать там до плановой съёмки, назначенной на июль. По правде говоря, я изо всех сил старалась не замечать подмигивания фонарей на другом берегу реки. Выделенное для скважины место было далеко от дома Люка, но я знала, что Сарвус, как завязавший алкоголик на свадьбе. Я хотела всего лишь проехать мимо. Просто сбавить скорость и кинуть взгляд за белёную ограду. Нога нажала на тормоз сама собой ещё до того, как я прочла надпись на щите. Он заслонял половину фасада. Глянцевый яркий с фотографиями какой-то белоснежной спальни и мощёного плиткой дворика. А внизу крупная надпись: продаётся. Заглушив мотор, я какое-то время сидела в машине, будто надеясь, что щит исчезнет, как мираж. Может, в объявлении говорится про соседний дом? Эта мысль выгнала меня из машины и заставила перечитать прыгающей, как в старом телевизоре, строчки: "Очарование минувшей эпохи. Оригинальный викторианский коттедж удачно сочетает в себе современный комфорт и атмосферу далёкого прошлого". три спальни, гараж, патио. И телефон агента для желающих осмотреть дом. Я набрала его номер не сразу. От волнения сердце стучало где-то в голове, и мысли путались: почему, куда? Потом включился автопилот, и я оттарабанила свой вопрос в трубку так уверенно, будто покупать недвижимость было у меня не впервой. Представительный баритон, пахнущий шипром и кожей, назначил инспекцию на завтрашний вечер. Словом, инспекция, которую я успела подзабыть со времён поиска квартиры, он будто нацепил мне на грудь шерифский значок. Я действительно смогу зайти в дом Люка без стеснения, прошагать в ботинках по коридору, заглянуть морща нос в каждый угол. Ведь хозяев наверняка не будет, и никто не ответит мне на вопрос, что случилось. Может, они устали жить за тысячи километров друг от друга, а может история с лошадьей всё-таки бросила тень на мешаль. и ей придётся теперь менять школу и начинать с чистого листа. Агент оказался развощеким коротышкой, которому строгий костюм с галстуком подходил не больше, чем голос. Это чувство раздвоенности, несбывшихся ожиданий не покинуло меня и после, когда он вышел на крыльцо, оставив меня в доме одну. Я думала, что буду с трепетом смотреть на эти комнаты, эту мебель, книги и безделушки на полках. но в воздухе уже висел тяжёлый, как благовоние, дух покинутости. Ничто, казалось бы, не напоминало о скором переезде. Не было ни коробок, ни сумок. Только как следует, приглядевшись, я поняла. Здесь никогда и не было уюта. Всё выглядело недоделанным, временным. Голая лампочка в одной из комнат с наглухо забитым окном, проволочные ручки шкафа. Спальня, которую широкоугольный объектив превратил в царские покои, оказалась крошечной, а от белого застиранного покрывала веяло какой-то больничной тоской. Лишь в комнате Мишель с её картинками на стенах теплилась жизнь, а ещё в уголке гостиной, где у камина стоял чёрный пиппитер на тонкой ножке. Мне захотелось на воздух. Но у входа маячил агент, ожидая моего вердикта. Перешач этой дверью вела кухня на выложенное плиткой патио, знакомое мне по фотографии. Хозяева явно любили проводить здесь время. Под навесом у стены стояла электрическая жаровня, рядом деревянный стол с дыркой для зонтика. Однако садик, занимавший остаток заднего двора, был заросшим и диким. В дальнем его конце у забора лежал кусок брезента, грядки, что ли, закрыли на зиму. Я приподняла уголок Под ним скрывались кое-как уложенные доски, а ещё ниже темнела яма. Я опустила руку в щель между досками и не нащупала дна. На стенках земля была свежая и сырой, с торчащими во все стороны корнями сорняков. Сколько я перекопала в детстве этой земли, когда искала сокровища у бабушки на даче, когда ездила на вылазки с геокрошкой. Но чёрный провал передо мной не был делом человеческих рук. Оценить масштабы бедствия мешал высокий деревянный забор. Хотя было ясно, что овраг уходит к соседям вниз по склону, и что появился он после недавних дождей. Даже музыкант, погружённый в свои гармонии, не мог этого не заметить. Он действительно испугался. Он поверил мне. А что там за яма на заднем дворе? спросила я агента, выйдя на крыльцо. Яма? встряпенулся тот. Думаю, компостная. огород удобрять. Чайные пакетики от чистки. А как вам дом в целом? Ничего. Старый, конечно, зато в хорошем районе. Не знаете, почему хозяева его продают? А из-за работы. Агент вскинул на меня весёлые голубые глаза. Тут на тазис работать трудно. Когда я вернулась домой, за окном было уже темным-темно. Я подошла задернуть шторы и внезапно ощутила холодящую пустоту перед собой. Та звезда Ганькова за рекой больше не вызывала ни радости, ни боли. Четверть часа назад, взбираясь на Тасманов мост, я то и дело бросала взгляд в зеркала и пыталась представить западный хобрт без люка. А теперь невидимые руки отдали швартовы, и берег уплывает за горизонт. Мне не хочется стоять на корме и провожать его. Пора брать штурвал. Я разложила на столе карту острова Вот они, непроходимые леса, изрезанные реками. Вот болотистые долины и горные плато. 3 максимум 4 часа ролёжки. Гостиница свободная, зима. Выезжай хоть завтра. Я тут же, забыв про ужин, принялась собирать рюкзак. Скоро будет год, как я приехала, столько можно тянуть. Я проснулась ещё до будильника. Свет солнечного утра лился на кровать из окна, которое я так и не занавесила. Наскромамывшись в ледяной ванне, Надежда надела бутерброды в дорогу и уселась с чашкой чая перед ноутбуком. Надо написать просаду, что я пропаду из зоны мобильной связи на несколько дней. Машинально откнула получить новую почту. Время было ещё раннее. Однако что-то упало на верхнюю строчку входящих. От мамы. Тема: нет. В теле письма всего два слова. Яся, позвони.